Февральская революция Наступил роковой 1917 год Анна встретила его в обетованной земле, в Слепневе, где не чувствовалась война, а вся обстановка уносила ее в XIX век в пушкинские времена. Она вспоминала и царско-сельский дом, будто знала, что в нем им жить уже не доведется. 3 января Ахматова написала об этом. Там тень моя осталась и тоскует, Все в той же синей комнате живет, Гостей из города за полночь ждет И образок эмаливает, целует. И в доме не совсем благополучно, Огонь зажгут, а все-таки темно, Не от того ль хозяйке новой скучно, Не от того ль хозяин пьет вино И слышит, как за тонкою стеною Пришедший гость. беседует со мною. На уровне инстинкта каких-то тончайших колебаний Ахматова передает глубинное чувство неблагополучия семейного, тревогу за ближайшее будущее. Она предсказывает судьбу дома, отобранного во время революций, и предчувствует свою бездомность. И отношения с мужем здесь тоже затронуты. Героиня видит новую хозяйку, сменившую ее. Хозяин-то, видать, прежний, он пьет вино, чтобы забыться, но все же слышит, как бывало за тонкой стеной, несуществующую или призрачную беседу героини с пришедшим гостем. Еще в Слепневском январе ей вспоминался почему-то Артур Лурье, их встреча в бродячей собаке, соблазн которого не было, железные объятия его рук. Она готовит новый сборник стихов «Белая стая», по этому поводу переписывается с Михаилом Лазинским, редактирующим его. Гумилев не мог писать в окопах. Он объясняет в письме Кларисе: Из окопов писать может только графоман, настолько все там не напоминает окопа. Стульев нет, с потолка течет, на столе сидит несколько огромных крыс, которые сердито ворчат, если к ним подходишь. В середине января его посылают в Акуловку закупать сено для дивизии. Весь бурный февраль он оставался в Акуловке. Конечно же, наезжал в Петроград, останавливался у Анны, вернее, у Срезневских, где она жила с конца января, вернувшись из Слепнева. Они ходили вместе завтракать в Асторию. Однажды Гумилев даже был арестован за то, что не отдал честь офицеру. тот день он встречался с Ларисой Рейснер, свидание было неудачным. Считавшая себя невестой Гумилева, Лариса, видимо, узнала о существовании еще одной невесты, Анны Энгельгард. По свидетельству Ирины Адоевцевой, Гумилев сказал как-то, что на метрессах не женятся. Пылкая девушка решила разорвать отношения, однако он еще будет ей писать. Только теперь не Гофис Лерри, а Гумилев Ларисе Михайловне. Работы по закупке фуража шли плохо. В стране транспортный коллапс, вводится карточная система, назревают серьезные волнения. Полковник-командир Гумилева застрелился. Гумилев мечтает удрать в полк, однако отправляется на два дня в Москву. За время службы в гусарском полку он был удостоен еще одной награды — ордена святого Станислава Третьей степени с мечами и бантом. Получить его он не успел. В феврале в Петроград приехал Анреп. Анна бывает с ним в театре, гуляет. Приблизились роковые 25-27 февраля, дни февральской революции в Петрограде. Анна в эти опасные дни одна бродила по городу и впитывала, впитывала происходящее вокруг. На мосту как-то встретила будущего убийцу Урицкого Леонида Каннегиссера, который предложил ее проводить до дому. Она отказалась. «Что вы! Мне так хорошо быть одной!» 25 февраля Анна поехала утром на Петербургскую сторону к портнихе по поводу платья. На обратном пути решила взять извозчика. Старик-извозчик отказался вести. Я барыня туда не поеду, на мосту стреляют, а у меня пришлось идти пешком. Вечером с Борисом Анропом была в Александринском театре на премьере Лермонтовского маскарада в постановке Мьерхольда. После спектакля они стояли на Невском и смотрели, как конница лавой неслась по мостовой. 26 февраля в Петроград приехал Гумилев. В этот день эпицентром революции была именно Знаменская площадь, площадь Восстания, и Николаевский, Московский вокзал, куда Гумилев и прибыл. Утром войскам был дан приказ стрелять в восставших. Казаки не подчинились приказу, зарубили пристава Крылова, взывавшего к их совести и долгу. на площадь стекались части восставших полков Павловского и Московского. Именно потому Знаменская площадь позже получит название «Площадь восстания». В момент, когда подошел поезд Гумилева, здание вокзала было отцеплено двойной цепью и восставших боевиков и полицейских. Гумилев обещал Анне быть у нее в этот день, понимая, что нет никакой возможности попасть в город, Николай Степанович позвонил ей и сообщил, «Здесь цепи пройти нельзя, а потому сейчас поеду в Акуловку». Анне, потрясенный происходящим в столице, показалось, что он совершенно равнодушен к политике, но нет, он не был равнодушен. Он делал единственно возможное в общем хаосе, верной присяге, отправился исполнять свой воинский долг. Анреб как раз мало думал о революции. Через весь взбудораженный город пешком он идет к Анне. Она в ужасе. «Как вы? В такой день офицеров хватают на улицах?» «Я снял погоны», — ответил Борис Васильевич. Гумилев не снял погоны. Он сохранит их и оставит потом в Париже с другими ценными вещами перед возвращением на родину. Ахматова понимала, что начались громадные потрясения. Она говорила Анропу: «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже». Она даже не пророчила, она знала, всем нутром чувствовала страшную катастрофу. Анроп с первым поездом уехал в Англию. Он звал Анну, однако она решительно отказалась уезжать. Впрочем, у Анропа была в Англии семья, И уезжал он не один, а с барышней. 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола в пользу великого князя Михаила Александровича. Рушились вековые устои. Монархия сдавала позиции. 3 марта Михаил Александрович передает полномочия временному правительству. 8 марта государь был арестован в ставке Верховного Главнокомандования. и отправлен с наследником в царское село под домашний арест. Гумилев в этот день, 8 марта, оказался в лазарете в Петрограде из-за обострения процесса в легких. Возможно, это была физическая реакция на потрясение. Врачи предписали ему две недели лечения. Там, в 208-м Петроградском лазарете, он пережил окончательное крушение всего, чему служил. Бога, царя и Отечества. Худой и желтый после болезни, в пестром арабском халате, он сидел дома и принимал друзей. Когда начинали говорить о происходящем, устало отмахивался. Я не читаю газет. Конечно, читал, но говорить об этом не мог. Анна навещала его в лазарете. Не так далее она устраивала ему допросы о девушках? то сейчас. Я ведь к Ларисе сама могу поехать, и она мне скажет. Николай Степанович смущался. Ну, хочешь, я тебе по секрету скажу, только ты — это Тумповская. И, конечно, это была неправда. Он никогда не признавался в своих романах, никогда. Я решила, что это щит, комментировала Анна Андреевна. Однажды Блок поздоровался с Ларисой Рейснер, которая сопровождала Гумилева, приняв ее за Ахматову. Гумилев сам рассказал жене об этом, все равно узнает. Несмотря на плохое самочувствие, Николай Степанович начал выходить. Они бывали с Анной у Сологуба. Во втором цехе поэтов Гумилев читал стихотворение «Мужик», написанное в лазарете и объясняющее многое в последних событиях. Стихотворение предрекало следующую революцию. Супруги побывали и на собрании учредителей нового литературного общества «Союз писателей». В ожидании начала Гумилев, одетый в военную форму со шпорами и шашкой, которая чуть не волочилась по полу, важно прохаживался по залу под руку с Анной Андреевной, как отметил кто-то из присутствующих. 22 марта, Они вместе в гостях у Сологуба, где Гумилев прочел детскую сказку «Дитя Аллаха». Возле него сидела Ахматова и напряженно слушала. Когда Гумилев останавливался и, будто бы не разобрав рукопись или вспоминая что-то, устремлял свои и глаза в пространство, Анна Андреевна подсказывала ему нужную фразу. Казалось, она знала это произведение наизусть. Ахматова вела альбом, где постепенно собиралась неплохая коллекция стихов в ее честь. Сологуб на этом вечере вписал в него свое посвящение. А 25 марта и Гумилев записал в альбом жены окрастих. Ангел лег у края небосклона, наклоняясь, удивлялся безднам. Новый мир был тихим и беззвездным, ад молчал, не слышалось ни стона. Алой крови робкое биение, Хрупких рук испуг и содрогание, Миру снов досталось в обладание, Ангела святое отражение. Тесно в мире. Пусть живет, мечтая, О любви, о грусти и о тени, Сумраки предвечном открывая, Азбуку своих же откровений. Здесь, по сути, он называет Анну Святым отражением ангела, открывающим земному миру азбуку своих откровений. Она по-прежнему для него значима как личность, как поэт, ну и, разумеется, как женщина. Весна 1917 года полна литературных встреч, общения, совместных прогулок. Так они вместе бывают в книжном магазине товарищества Вольфа в гостином дворе на Невском проспекте, и однажды там встретили Блока. Оба пишут этой весной много зрелых, глубоких стихов. Гумилев живет то у Лазинского, то в меблированных комнатах Ира, куда он приезжал во время отлучек с фронта в 1916-1917 годах. Это была его холостяцкая комната, место любовных свиданий. Адрес он скрывал от Анны, но разве можно что-нибудь скрыть от ревнивой жены? такие моменты в настоящей женщине просыпается гениальный сыщик. Ахматова, конечно, узнала и адрес, и телефон. Как-то он уходил от Срезневских домой, попрощался с женой. Анна спросила, «Где ты живешь?» — «Я тебе не скажу», — ответил муж. Честно и прямо. Анна подождала, пока Николай Степанович дойдет до Иры, позвонила туда. Дома Гумилев. Ей ответили, да, он только что прошел к себе. Его подозвали к телефону, и Анна, как ни в чем не бывало, заговорила о каком-то деле. Ошеломленный Гумилев остался чрезвычайно недовольным, но не стал спрашивать, как она узнала адрес и никогда больше к этому не возвращался. Позже Анна Андреевна объясняла Лукницкому, что для Гумилева приехать с фронта в Педроград это значило дорваться, дорваться до всего, до ресторанов, до еды, до питья, до людей, до женщин, наконец, до всего, что раньше, до войны, было ему неинтересно и что оставлял для работы и накопления знаний. Когда ему приходилось ночевать у Срезневских с Анной, ее подруга Валерия Сергеевна отводила им комнату, расположенную по соседству с ее. Она обладала исключительным слухом и, несмотря на закрытую дверь и толстый занавес, слышала по ночам, как Анна Андреевна монотонным голосом читала мужу стихи. Слов она, конечно, разобрать не могла, но потом раздавался громкий голос Гумилева, который подсмеивался, шутил над Анной и ее стихами. Валя громко спрашивала, — Вы еще не спите? Пора спать. Николай Степанович отвечал. «Она теперь на месяц отбила у меня охоту косну. сну!» И Анна смеялась радостным, счастливым смехом. Гумилева раздражали наступившая анархия в армии, уравнивание всех чинов, начинающееся разложение. Он повторял, что без дисциплины воевать нельзя и стремился туда, где еще сохранился порядок, в заграничные войска. он получает загранпаспорт и полторы тысячи рублей. 8 мая в приказе по Александрийскому полку было объявлено, что состоявший больным в городе Петрограде прапорщик Гумилев по выздоровлении 2 мая поступил в распоряжение начальника штаба Петроградского военного округа для отправления на пополнение офицерского состава особых пехотных бригад, действующих на Салоникском фронте. Салоники это Греция, а там недалеко и до Африки. Гумилев мечтал снова побывать в Африке, если удастся. Попутно он становится специальным корреспондентом газеты «Русская Воля» с окладом 800 франков в месяц. Приписанный к Александрийскому полку, он был командирован на Салоникский фронт, где было особенно горячо. Гумилева не смущало даже то, что приходилось менять род войск из кавалеристов в пехотинцы, а ведь для него это было существенно. Николай Степанович уезжал 15 мая 1917 года с финляндского вокзала. Анна провожала его. На вокзале Гумилев был оживлен, радостно взволнован. Его ожидало путешествие, новые места. Кто знает, может скоро он будет в Африке. но пока держал путь во Францию. Так получилось, что последнюю ночь они провели в тех самых меблированных комнатах Ира в холостяцком флете Гумилева, а на утро разлука почти на год, но они еще об этом не знают. В разлуке Европа тоже охвачена пожаром войны и революций. Гумилев добирался в Лондон через Швецию и Норвегию. По дороге писал стихи. Несмотря на то, что каждое четвёртое английское судно гибло, потопленное немецкими подлодками, Гумилев благополучно добрался до Лондона. Здесь, по иронии судьбы, он встретился с Анропом, совершенно по-приятельски. Гумилев общается с Олдесом Хаксли, будущим автором знаменитой антиутопии «О дивный новый мир», возобновляет знакомство с английским журналистом, писателем Бехгофером, пытается изучать английский язык, но говорит со всеми по-французски. Бехгофер предложил остановиться у него. Андреп, как и Бехгофер, служил в русском правительственном комитете, расположенном в Индия-хаус. Он был вхож во многие английские дома, был знаком с поэтами и художниками и вводил в эти дома Гумилева. Анреп знакомит его с леди Оттолин Моррел, которая покровительствовала многим представителям богемы. Гумилёв побывал в ее усадьбе Гарсингтон под Оксфордом. Словом, в Лондоне он был как рыба в воде, много писал, общался, чувствовал себя обновленным и помолодевшим лет на пятнадцать. Между тем, Анна Андреевна в революционном Петрограде готовит новый сборник стихов «Белая стая», читает корректуру, присланную ей Лозинским. В середине июня едет в Слепнево к сыну. Там она получила от мужа письмо из Англии. 21 июня он сообщал. Дорогая Анечка, привет из Лондона, мой, Анрепа, Вадима Гарднера и Бехгофера. не правда ли букет имен расскажу о всех по порядку я живу отлично каждый день вижу кого нибудь интересного веселюсь пишу стихи устанавливаю литературные связи кстати курнос просто безызвестный графоман но есть другие хорошие переводчики которые займутся русской поэзией анреп занимает видное место в комитете и очень много возится со мной устраивает мне знакомства, возит по обедам, вечерам. О тебе вспоминает, но не со мной. Так леди Моррель, дама-патронесса, у которой я провел день под Оксфордом, спрашивала, не моя ли жена та интересная, очаровательная и талантливая поэтесса, о которой ей так много говорил Анреп. Семья его в деревне, а он на службе или в кафе. Вадим Гарднер, Который тоже в Индия-хаус, проводит время исключительно в обществе третьей разрядных кокоток и презирает Лондон и все английское. Этакий Верлен Бехгофер, англичанин из собаки, пригласил меня остановиться у него. Он тоже в Индия. Недурно говорит по-русски и знакомит меня с поэтами. Но все в один голос говорят, что хороших сейчас нет. и у большинства обостренные отношения. Сегодня я буду на вечере у Еца, английского Вячеслава. Мне обещали также устроить встречу с Честертоном, которому оказывается за сорок и у которого около двадцати книг. Его здесь или очень любят, или очень ненавидят, но все считаются. Он пишет также и стихи, совсем хорошие. Думаю устроить, чтобы гиперборейские издания печатались после войны в Лондоне. Это будет много лучше и даже дешевле. Здесь книга-прозы, 300 страниц, тысяча экземпляров на плотной бумаге и в переплете стоила еще совсем недавно 500 рублей. Ну, целую тебя и посылаю кучку стихов. Если захочешь, дай их маме, пусть печатает. Твой всегда, Оля. Зная, как Анне хотелось бы узнать о Борисе Васильевиче, Гумилев сообщает ей, что тот помнит о ней, говорит о ней, хоть и не с ним. Передавая слова леди Моррел, Гумилев, конечно, хотел сделать приятное Анне не только как женщине, но и как поэту. Позже Ахматова говорила Лукницкому по поводу этого письма. «Подумайте, как Коля был благороден. Он знал, что мне будет приятно узнать о нем». Н.С. знал, что А.А. любит Анрепа. Письмо было приложено стихотворение «Природа», а матери послан «Стокгольм». В июле Гумилев уже в Париже. Под впечатлением прибытия в Гавр написал стихотворение «Предсказание». Здесь поэт берет на себя праведческую функцию, больше свойственную Ахматовой. «Господь, помилуй наши души! Большая нам грозит беда!» Николай Степанович должен был следовать в Салонике, однако оказался прикомандирован в распоряжении представителя Временного правительства генерала Занкевича и назначен адъютантом военного комиссара Временного правительства при русских войсках во Франции. Со времени прибытия Гумилева в Париж до его назначения на должность прошло три недели, которые он заполнил творчеством и общением. Июль получился насыщенным. Гумилев познакомился и подружился с художниками Ларионовым и Гончаровой. И опять увлечение. На этот раз чужая невеста, француженка русского происхождения, Елена Карловна Дюбуше, за которой Гумилев стал энергично ухаживать. Безнадежность затеи обостряла чувство. Гумилев создал прекрасный цикл стихов для ее альбома. Анна, с большим опозданием, получив его письмо из Лондона, писала в ответ: Дорогой Коля, вот уже неделя, как я в Слепневе. Здесь довольно мрачно, в смысле настроений революционной демократии, но тепло, светло и тихо. Я отлично отдыхаю и, наконец, чувствую себя здоровой. Книга моя выходит на следующей неделе. Буду искать случай отправить ее тебе. Спасибо за письмо из Лондона. Чувствую, что ты бодрый и веселый. Из стихотворений мне больше всех нравится «Сон о Стокгольме» в мамином письме. Я очень рада, что ты повидал англичан. Они для нас всегда казались чем-то таинственным. Во время твоего отсутствия в Петербурге не случилось ничего примечательного. Все ушли в политику, но все это очень безрадостно. Пожалуйста, береги свое здоровье и, по возможности, не оставляй нас без вестей лева стал большим и умным часто спрашивает о тебе целую крепко всегда твоя аня ни слова о борисе анрипе очень теплое и нежное письмо письмо было отправлено в лондон и гумилев его не получил в слепневе в эти дни становилось небезопасно Крестьяне отобрали у слепневских господ землю под лен, самовольно выкосили лук. Когда из города для разбирательства приехала полиция, мужики слезно просили Анну Иванну, «Матушка барыня, простите, уже это последний раз!» Однако Анна Ивановна не обольщалась. Крестьяне грозились сжечь усадьбу 6 августа. В этот день был местный праздник, и к ним должны были приехать гости. Не заводя дело и не наказывая крестьян, Анна Ивановна спасла усадьбу, но жить там уже стало страшно. Анна пишет этим летом сказку о Черном кольце, стихи которыми осталась недовольна, тоскует, испытывает тревогу. Ей предстояло провести зиму в Бежецке с сыном и свекровью, ехать было некуда, дом сдан. Анна Ивановна получила от Николая письмо из Парижа, и у Ахматовой появилась надежда уехать к нему. Анна Ивановна писала сыну, «Твоя Аня и теперь в Слепневе. Собралась жить всю зиму со мной в Бежецке, но сегодняшнее твое письмо прямо ее наэлектризовало надеждой поехать к тебе. Конечно, я никак не рассчитывала, что она выдержит всю зиму нашу однообразную и скучную жизнь». и очень буду за нее рада, если устроится эта поездка». 15 августа Анна Андреевна пишет мужу. «Мой дорогой Коля, наконец мама получила твое письмо из Парижа. Я рада за тебя, что вместо мрачного салоникского сидения ты остаешься во Франции. Думаю, могу не описывать, как мне мучительно хочется приехать к тебе. Прошу тебя, устрой это». докажи, что ты мне друг. Я здорова, очень скучаю в деревне и с ужасом думаю о зиме в Бежецке. Книга моя, наконец, вышла, но я ее еще не получила. Письма от тебя тоже не получила, как это досадно. Два твои стихотворения «Сон о Стокгольме и о земле-звезде» я отослала Лазинскому, они будут в Аполлоне. Михаилу Леонидовичу они очень понравились и я нахожу их отличными. О наших друзьях ничего не знаю, почта работает плохо. Я писала последнее время довольно много, но ничем из написанного недовольна. Пожалуйста, пиши мне теперь в Аполлон, потому что я думаю побывать в городе, а если меня не будет, Лазинский всегда перешлет. Как странно мне вспоминать, что зимой 1907 года Ты в каждом письме звал меня в Париж, А теперь я совсем не знаю, Хочешь ли ты меня видеть, Но всегда помни, что я тебя помню, Очень люблю, и что без тебя Мне всегда как-то не весело. Я с тоской смотрю на то, Что сейчас творится в России. Тяжко карает Господь нашу страну. Не забывай меня, дорогой мой, Пиши. всегда твоя Аня. Наш сынок милый и очень послушный, На тебя похож невероятно. Печально, что Гумилев и это письмо не получил. Оно было отправлено на другой адрес, как и письмо от матери. Конечно, перспектива чахнуть всю зиму в Бежецке Ахматову пугала, тревожили события в стране, и не было места, где было бы спокойно и надежно. Только рядом с ним. Гумилев мог вселить в человека чувство уверенности и спокойствия. В эти дни Анна писала Лазинскому: «Буду ли я в Париже или в Бежецке, эта зима представляется мне одинаково неприятной. Единственное место, где я дышала вольно, был Петербург, но с тех пор, как там завели обычай ежемесячно поливать мостовую кровью сограждан, и он потерял некоторую часть своей прелести в моих глазах». В своем письме она использует запрещенный прием, пишет о сыне, напоминает мужу о том, что их объединяет. И с грустью вспоминает 1907 год, когда Гумилев был безоглядно в нее влюблен и готов пожертвовать собой ради возможности доказать ей свою любовь. Прошло десять лет, и теперь она даже не уверена, захочет ли он увидеть ее». Ее уверение в любви дорогого стоит. Она ведь не может не догадываться, что Гумилев и в Париже находит себе спутниц. Да что все эти девушки значат? Их количество все растет, а любить он никого не любит. Она уверена в этом. Судьба же Гумилева окончательно определилась только к концу августа. Друзья поспособствовали Устроили его к военному комиссару временного правительства при русских войсках во Франции раппу офицером для поручений. Поэт много работал с документацией, с которой не справлялись два человека, он и писарь Евграфов, пришлось добиваться помощи. Кто мог знать тогда, что и временному правительству оставалось существовать совсем немного? Когда что-то прояснилось с должностью и жильем, Гумилев написал Анне сам. — Дорогая Анечка, ты, конечно, сердишься, что я так долго не писал тебе, но я нарочно ждал, чтобы решилась моя судьба. Сейчас она решена. Я остаюсь в Париже в распоряжении здешнего наместника от Временного правительства, то есть вроде Анрепа, только на более интересной и живой работе. Меня, наверное, будут употреблять для разбора разных солдатских дел и недоразумений. Через месяц, наверное, выяснится, насколько мое положение здесь прочно. Тогда можно будет подумать и о твоем приезде сюда, конечно, если ты сама его захочешь. А пока я еще не знаю, как велико будет здесь мое жалование, но положение во всяком случае исключительное и открывающее при удаче большие горизонты. Я по-прежнему постоянно с Гончаровой и Ларионовым, люблю их очень. Теперь дело. Они хотят ехать в Россию. Уже послали свои опросные листы, но все это очень медленно. Если у тебя есть кто-нибудь под рукой из Министерства иностранных дел, устрой, чтобы он нашел их бумаги и телеграфировал сюда в консульство, чтобы им выдали поскорее паспорта. Их дело совершенно в порядке, надо только его ускорить. Я здоров и доволен своей судьбой. Дня через два завожу постоянную комнату и тогда напишу адрес. Писать много не приходилось, все бегал по разным делам. Здесь сейчас Аничков, Минский, Мещерский, помнишь, бывал у Судейкиных. Приезжал из Рима Трубников. Целуй, пожалуйста, маму, Леву и всех. Целую тебя. Всегда твой Коля. Когда Ларионов поедет в Россию, пришлю с ним тебе всякой всячиной из галерии Лафайет. Гумилев, конечно, озабочен, сможет ли содержать жену на свое скромное жалование, да и положение его еще не утвердилось, поэтому просит ее подождать месяц. Однако еще и осторожничает, потому что звал в Париж не только жену. Судя по неполученному им письму от Анны Энгельгард, Он звал и ее, и только ли ее. Количество уже было неважно, но для жены всегда в его жизни оставалось особое место, и с этим никто не мог поспорить.